Глава вторая «Так что, мы отправляемся?» Спросила Амелия, которая последние дня три не находила себе места и всеми способами мешала нашей Скотриной любовной идиллии. «Это было одно из самых спокойных и счастливых мгновений за последние месяцы моей жизни, где были только она да я». «Ну, почти», задумавшись, ответил я. Раз уж у меня теперь есть возможность свободно путешествовать между сумеречной библиотекой и любым местом, где я был, то грех этим не воспользоваться. Вот только проблема в том, что я не бывал в том месте, куда нужно было попасть. К счастью, я нашел способ исхитриться. Катрина, ты бывала в герцогстве Шальтер? Доводилось, кивнула она. Попробуем кое-что». Я подвел возлюбленную до двери, после чего попросил ее коснуться рукояти и представить главный город герцогства. Свою левую руку я положил на её, стараясь очистить собственные мысли. Когда паладинша отступила, я аккуратно приоткрыл дверь и увидел по ту сторону узенькую грязную улочку. «Спасибо», – поцеловал я возлюбленную. «Может, я все таки пойду с тобой?» «Извини, но ты же слышала Сентелла. Если ты выйдешь за порог, то вернешься к исходному состоянию». «Вновь отмотать твое время будет гораздо сложнее». Девушка горчоно кивнула, понимая мою правоту. Амелию также решил не брать, несмотря на то, что она порывалась составить мне компанию. «Вот уж хватит с меня приключений, в которые мисс Шила в жопе меня втравляла! Даже та ситуация, с которой разбирался я, была отчасти вызвана именно ей. Вот не сиделась ей в комнате, пошататься по городу приспичила». «Простите, уважаемый, а не подскажете это герцогство Шальтер?» Спросил я у старика, торгующего капустой. Он смерил меня странным взглядом, но таки ответил. «Оно самое, милок!» «А не подскажете, где тут находится поместье самого герцога?» «Тут все знают, где живет наш герцог!» Усмехнулся старик. «Хочешь хоть глазком глянуть на этого великого человека?» Вроде того. Не стал разубеждать его я. «Поместье вон в той стороне. Выйдешь через городские ворота...» После возьми левее и иди прямо. Часа через три дойдешь, не пропустишь». Благодарю. Порыскав в кармане, я отыскал золотую монету и бросил старику. Тот удивленно уставился на попавшее в его руки сокровище. После чего, прежде чем дедок поднял свою упавшую до земли челюсть и стал задавать вопросы, я поспешил по указанному маршруту. Из города вышел без каких-либо проблем, после чего пошел по левой дороге. Тратить три часа на путь до поместья я не стал, усилив мышцы маной и совершив рывок. Думаю, местные крестьяне при виде человека, несущегося быстрее породистого скакуна, были, мягко говоря, удивлены. Но мне было совершенно плевать. «Ты правда собрался это сделать?» Награда за мою голову все еще висит. «Не хочу вечно оборачиваться. Лучше покончить с этим здесь и сейчас». Уже через десять минут впереди показались местные стены виллы. Это место напоминало крепость, и охраны тут было достаточно. Может, дождемся ночи, предложил Эгос. Нет, это раньше я был осторожным. Сейчас же самое время проявить силу. Твое дело, легко согласился он. На входе в поместье дежурило несколько стражников, которые сразу заметили мое появление, но почти никак на него не отреагировали. Ничего удивительного. Они думают, что просто путник забрел не на ту дорогу. При мне не было ни оружия, ни доспехов. «Добрый день, господа!» Поприветствовал я стражников с дружелюбной ухмылкой. Те не ответили на приветствие, косо на меня посмотрев. «Иди своей дорогой!» «Это резиденция герцога Шальтера? Можно с ним увидеться?» «Герцог не принимает всякий сброд! Катись отсюда, пока ребра целы!» И в добавление веса своим словам один из них положил руку на рукоять меча. «Отлично! Значит, он дома!» Довольно ухмыльнувшись, хлопнул я в ладоши. «Слушайте сюда, ребятки. Я прямо сейчас собираюсь пройти вот через эти ворота и надрать зад вашему любимому герцогу. У вас два варианта. Попытаться мне помешать и отхватить или отойти в сторонку, сделав вид, что ничего не происходит». Стражники переглянулись и весело расхохотались. «А я ведь не шучу», – покачал я головой, активируя доспех боли. «Устроим кровавую бойню! «Нет уж», – отверг это предложение. Схватив одного за наплечник, без особого труда отшвырнул его на добрый десяток метров в сторону. Затем пришла очередь второго. Подняться они уже не смогли, и я пинком выбил ворота. Мощь доспехов опьянела. Я мог легким усилием разорвать человека пополам, и приходилось сдерживаться, чтобы никого не убить. Стоило воротам пасть, как на меня тут же налетели стражи поместья. Но обычным оружием пробить божественный доспех было попросту невозможно. По шлему и нагруднику ударило несколько стрел, пущенных с одной из наблюдательных вышек. Неприятно, но не смертельно. Обычными стрелами мою броню даже не поцарапать. Под руку крайне удачно попалась статуя какого-то древнего воина. Без тени сомнения снес ее пинком с постамента, подхватил и швырнул в сторону наблюдательной вышки. Последняя была сделана из дерева, и одна из опор попросту не выдержала столкновения с куском мрамора. Лучники с криком попадали вниз. Кто мысленно, а кто вслух покрывая меня проклятиями. Красиво получилось! Но я бы предпочел оторвать им головы. Поменьше кровожадности, мой воображаемый друг. Вот это было больно. Я очень даже настоящий. Но мне резко стало недоподколок моей вампирской шизофрении, потому что по мне ударили магией. Радует, что заклинание было слабым, не рассчитанным на кого-то вроде меня. Я лишь стряхнул искры с нагрудника и посмотрел в сторону мага. Тот готовил еще одно заклинание явно мощнее предыдущего, но не успел. Отломив кусок постамента, я швырнул его прямиком в волшебника специально целя чуть левее. Сработало. Боевой настрой у того в миг прошел, после того, как кусок камня килограмм в пятьдесят совсем чуть-чуть разминулся с его головой. Мак нервно икнул, посмотрел на меня. Затем в сторону камня, повредившего окружающую поместье стену, и как-то очень резко расхотел воевать, припустившись прочь так, что пятки сверкали. Решивших схлестнуться со мной в ближнем бою стражников, я раскидал, как котят. Они при всем желании не могли мне ничего противопоставить. Даже здоровяк с двуручным молотом, каким-то чудом подкравшийся со спины и со всего размаха ударивший своим оружием, ничего не добился. Я даже не покачнулся. Просто развернулся, вырвал из рук воина молот и сломал. Не успел я оглянуться, а противников не осталось. Охрана у герцога была достаточная, человек 20, 30 и даже мак имелся. Но против монстра, как я, у них не было и шанса. Как-то слишком просто. Ты что, режим бога включил? Ха-ха, читом воспользовался, рассмеялся я. А ведь думал, будет на порядок сложнее. Когда я подошел к главному входу в поместье и дернул ручку двери, меня ударило током. Электрический разряд прошелся по броне, но тайва почти полностью погасила. Ловушка! Ага. «Даже удивительно, когда успели», – фыркнул я, тряхнув головой. Неприятное покалывание, от этого никуда не делось, но я поставил себе зарубку в памяти, что нужно быть осторожным. Мало ли еще какую пакость они подготовили. Стоило оказаться внутри поместья, как испуганные слуги в ужасе бросились бежать. Мне удалось поймать не слишком резвого дитка и, подняв его за ворот, повернуть к себе. «Ну и где хозяин дома?» «А-а-а!» «А где хозяин?» – спрашиваю. «Говори, а то устрою тебе персональный перелет до ближайшего города». Тот нервно сглотнул, после чего все-таки выдал из себя относительно связное. «В спальне! Второй этаж!» «Спасибо», – хмыкнул я, отпуская старика, который тут же дал деру, только пятки сверкали. Вот он есть, и бах, его и след простыл. «Хозяин, к тебе гость пришел, чего не встречаешь?» Я постучал в дверь. Правда, сделал это чересчур сильно, от чего то просто с грохотом вылетело из петель. Я ожидал увидеть грозного правителя, вооруженного артефактным оружием, с которым я был обязан сойтись в яростной схватке, босс уровня же. Но, увы, жизнь куда более прозаична. В комнате я увидел не молодого и не слишком внушительного на вид мужчину, пытающегося натянуть доспехи. Выходило это у него из рук вон плохо, и он никак не мог застегнуть ремешки на бедренников. М да, М да, Синхронно выдали мы с Эгасом. «Кто ты?» Воскликнул он. Я молча направился к нему, не без удовольствия, наблюдая за испугом. А когда оказался с ним почти лицом к лицу, герцог меня неприятно удивил. Он резко отпустил на бедренники и схватился за меч, лежащий на столике рядом. Оружие полыхнуло голубым огнем, но я легко перехватил клинок рукой. И... ничего не произошло. Оружие явно было непростым, но, видно, недостаточно мощным, чтобы причинить мне вред. «Дай сюда эту игрушку!» – фыркнул я, вырывая из его рук оружие и выкидывая в сторону. С таким же успехом я мог отнять игрушку у маленького ребенка. Герцог нервно сглотнул, но тут же попытался принять горделивый вид. «Кто ты и с какой целью вторгся в мой дом? Уверяю тебя, этим ты совершил самую большую ошибку в жизни!» «Да?» – картинно удивился я. «А мне казалось, что большую ошибку я совершил, убив твоего сына!» Его лицо изменилось в мгновение ока. Если секунду назад он был оскорблен и немного напуган, то теперь герцог пришел в бешенство. «Это ты!» – прорычал он. «Я...» Ухмыльнулся я и легким движением схватил его за шею, подняв над землей. Герцог задергался, пытаясь освободиться, но лишь повредил руки об металл брони. «Слушай сюда, Шельтер. Сегодня был простой визит вежливости. Я пришел показать, что могу навестить тебя, когда захочу. И скольких бы людей ты ни нанял, я без особого труда смогу оторвать тебе голову». Я ослабил хватку, отпуская мужчину. Он грузно плюхнулся на пятую точку, судорожно глотая воздух и потирая руками шею. Ты назначил за меня награду, и мне это не нравится. Ты об этом еще пожалеешь. Твой сын был уродом, что похитил мою подругу. Он пошел против меня и получил, что заслужил. Теперь у тебя есть выбор – пойти по его стопам или отступить. Я бы мог убить тут всех, включая тебя, и меня бы ничто не остановило. Ты. «Надеюсь, ты меня услышал. Если по мою душу придет еще хоть один убийца, то я вернусь. И уничтожу все и всех на своем пути. Можешь, конечно, рискнуть, но советую подумать не только о себе, но и о людях, что тебе служат. Кажется, они тебя любят». Сказав это, я пошел прочь с чувством выполненного долга. «Ты слишком мягок. Он так просто не остановится, особенно после того, что ты сегодня устроил». «Может быть», – вздохнул я, ощущая слабость. Несмотря на то, что я не использовал в бою всю мощь доспеха и собственного тела, нагрузка все равно оказалась значительной. Уже кое-где из-под пластин проступила кровь. Но если так подумать, я могу его понять. Скорее всего, если бы кто-то убил моего ребенка, я бы тоже приложил все силы, чтобы отомстить. У него была вполне конкретная причина меня ненавидеть. А вот я не питал какой-либо ненависти. Да и благодаря герцогу я познакомился с Фией. И пусть наше знакомство было не слишком долгим, но порой мне не хватает этой рыжей убийцы, привык я к тому, что она постоянно рядом. Я дал герцогу Шальтеру шанс отступить. Если этого не случится, в следующий мой визит таким дружелюбным, как сегодня, я не буду. Просто камня на камне не оставлю от поместья. А сделать это будет очень просто, ведь я тут уже был и могу прийти прямо сюда. «Можно будет навестить его через пару дней, среди ночи!» «Как вариант», – пожал я плечами. Перед глазами на мгновение потемнело, и я пошатнулся, но быстро нащупал опору у стены. Это случилось уже на первом этаже, так что герцог моей слабости не видел. Достав ключ, подошел к первой же попавшейся двери, вставил его в замочную скважину. Переступая через порог сумеречной библиотеки, я деактивировал доспех и чуть было не потерял сознание от полученных повреждений, но уже в следующий миг я был в порядке. «Ох!» – усмехнулся я, чувствуя невиданный приток сил. «Сумеречная библиотека – поистине удивительное место. Отныне мне было достаточно просто вернуться сюда, чтобы мгновенно исцелиться от любых ран. А в качестве бонуса происходила перезарядка всех способностей, что даровало это место». Я прямо сейчас мог вернуться в поместье герцога Шальтера и вновь использовать доспех боли. Даже пресловутые врата тьмы, которые могли перезаряжаться больше двух месяцев, я мог использовать хоть сейчас». «Закончил свои дела?» – поприветствовала меня возлюбленная. «Да», – улыбнулся ей. «Где то Амелия? Сейчас что-нибудь закину в рот и можем отправляться в Диррадил». Эльфийский город встретил нас прежней тишиной. Вышли мы из одного старого здания, у которого чудом дверь оказалась на месте. Первым вышел я, осмотрелся, затем дал знак Амелии. В данный момент меня волновало вовсе не Эль, а здоровенный волк-монстр с потомством, которых отправила за мной одна непонятная богиня. Я ведь от него так и не избавился в тот раз. Первым делом мы отправились к тому самому дому, где и нашли Эль. Спустившись в подвал, мы не обнаружили никаких признаков вторжения. Мертвец в доспехе все так же лежал на земле, как и скелет девушки, сжимающий в руках скелет младенца. Говоришь, её переклинило после слов о ребенке. Да. Я почесал затылок, посмотрев на останки. Я думаю, Эль нам врала. После небольшой паузы сказала Амелия, опустив глаза. Я говорила с Кираном, Это мастер артефакта из университета, который помогал мне с Эль. И он сказал, что никогда не слышал о персональных секретарях. Хм. Глубокосмысленно выдал я, вспоминая о том, что мне доводилось увидеть у эльфов. И ведь действительно, таких сфер я у них не видел, хоть насмотрелся на целую кучу артефактов. Один даже был внутри меня какое-то время, заменяя магические потоки. Но тогда откуда она взялась? «Раз эль тут не было, то и нам нет смысла стоять над костями». «Лучше всего будет занять какую-нибудь позицию повыше, чтобы это место хорошо просматривалось, и создать следящую паутину. Выбравшись на улицу, я выбрал себе вполне подходящее место – двухэтажный полуразрушенный домик». «Максимилиан!» – подала голос Амелия, поравнявшись со мной. Раньше она постоянно шла чуть позади, словно боялась что-то сказать. «Послушай, я, ну, хочу сказать тебе спасибо за все, что ты делаешь для меня, Эль». «С чего это вдруг?» – удивился я. «Просто...» – она замялась. «Это не ты у меня в долгу, а я у тебя. Ты столько всего сделал для нас, и в первую очередь для меня. Деда взвалил на тебя тяжкое бремя доставить меня через несколько графств, хоть ты был не обязан это делать. Мог бросить меня, когда нас преследовал Орден Сокола. Даже когда меня схватил тот мерзкий барон, ты пришел. «Все эти дни там, в библиотеке, я думала о тебе и чувствовала стыд, обвиняя тебя в том, что случилась с Эль. И все эти месяцы я злилась на тебя, хоть разумом и понимала, что твоей вины в том не было. Это просто несчастный случай, но...» «Что было, то было», – усмехнулся я, чувствуя легкое облегчение. «Меня самого эта ситуация немного беспокоила». «Я серьезно», – воскликнула она. «Максимилиан, ты правда многое сделал, и мне стыдно, что после всего этого я тебя ненавидела». «Говорю же, что было, то было. Не стоит так заморачиваться, Амелия. Лучшей твоей благодарностью для меня будет спокойная жизнь, чтобы не пришлось тебя спасать в очередной раз». Она улыбнулась. «Хотя нет, все таки есть кое-что. Если ты правда так хочешь чем-то отблагодарить, то лучше начни меня уже учить старому языку или как его там. А ты дала мне всего пару уроков и на этом все. Почти все в библиотеке на нем, а я даже прочитать не могу». «Вы с дедом обещали, так что пора бы уже начинать выполнять обещания». «Ой, ну да», — вспомнила она. Дальнейший путь к выбранной позиции мы проделали молча. Выбранное мной место и впрямь оказалось неплохим. Отсюда хорошо просматривался дом, в подвале которого мы нашли Эль и несколько прилегающих улиц. Удовлетворенно кивнув, создал следящую паутину, что должна была покрывать почти весь город. «Теперь у меня хватало маны и на такое». Мы пришли сюда именно сегодня не случайно. Амелия в свое время проводила тесты физических возможностей Эль, Насколько она быстрая, сильная и прочная. И согласно этим данным и карте, она посчитала, что на максимальной скорости у той получится достигнуть дирадила примерно за 3-4 дня. Ее формула вычисления была крайне неточной, но вполне правдоподобной, учитывая, что Эль не нужно было спать и отдыхать, а ее скорость была сравнима с автомобилем. Путь, что у местных занимал месяц, она действительно могла преодолеть за считанные дни. Мы изначально шли сюда с расчетом на то, что придется дожидаться эльфийки несколько дней, так что запаслись едой и спальными мешками. Но я сразу предупредил Амелию, что больше трех суток мы ее ждать не будем. Если она не объявится, пойдем к Аиде, и пусть уже она ломает голову, как искать эту железную длинноухую. Нехотя Амелии пришлось согласиться. Впрочем, в таком случае она, скорее всего, попросила бы остаться тут. Чтобы даром не терять время, некромантка научила меня основам старого языка, и простым его назвать язык не повернется. В его основе лежали связки символов, и от вариативности их написания смысл мог быть совершенно не похожим. Уже через пару часов таких занятий у меня начала болеть голова. Теперь мне стало понятно, почему его мало кто знает и есть проблемы с транскрипцией. Всего в нем 223 символа. Сочетания двух-трех из них в зависимости от порядка и контекста могут отличаться по смыслу, чтению и давать огромное количество комбинаций. Я что-то почувствовал на следующий день. В тот момент я выводил на бумаге сложный символ старого языка и должен был добавить к нему другой, и вот с этим уже были сложности. Но срабатывание заклинания заставило отложить бумагу. Идем, бросил я Амелии и поспешил вниз. Сигнальное заклинание показывало какой-то стремительно движущийся в нашу сторону объект. Мы с Эль вышли к дому практически одновременно, чем знатно так ее удивили. «Эль!» – воскликнула Амелия, бросившись к подруге. «Хорошо, что я вовремя успела ее остановить. Механическая эльфийка сильно изменилась с нашей последней встречи. Вместо привычного изящного человекоподобного тела ее новый облик больше напоминал доспех». Угольно черный, как броня эльфов. Она смотрела прямо на нас, и в ее механических глазах было ни намека на дружелюбие. Давно не виделись, Максимилиан, холодно сказала она. В нашу последнюю встречу твое черное заклинание едва не закончило мое существование. Эль демонстративно коснулась того места, где находилось ядро. Прости, это была случайность. Врата забвения крайне нестабильны, и чем больше разрастаются, тем труднее их контролировать. «Я тебя не виню», – спокойно сказала она. «Эль, пожалуйста, давай вернемся, мы все уладим», – воскликнула Амелия, дернувшись, но я по-прежнему держал девушку подле себя. «Если я раньше не доверял этой механической кукле, то сейчас в таком воинственном виде и подавно». «Эль, это имя дали мне вы». «Эль», – она усмехнулась. «Эль, оно мне подходит. Думаю, я его оставлю. Но раньше меня звали не так». Аманея-эль-Диарат. «Этот некогда великий город был назван в честь моего отца, одного из самых гениальных и влиятельных людей своего времени!» почти прорычала она, стискивая кулаки. «Но они все отняли! Пять правящих домов! Они отняли его!» Казавшаяся раньше спокойной Эль неожиданно рухнула на колени и со всей силы ударила кулаком по земле. От такого мощного удара земля вздрогнула и обрушилась несколько домов неподалеку. Вы видели его? Да? Ребенка? Догадался я. Да, он там. Если хочешь, можешь посмотреть. Ребенка? Ее голова странно дернулась. Затем еще раз. В ее искусственном разуме сейчас явно происходил какой-то конфликт. Ребенка? Почему я его не помню? Почему при попытке вспомнить его мое тело словно распадается на части? Амелия, отойди. Она не в себе. Шепнул я некромантке, видя, что поведение у нашей длинноухой не вполне адекватное. Но держись позади и положись на меня, сказал ей и теперь уже сделал два шага к Эльфийке. Успокойся. Это случилось столетия назад. Ты ничего не могла поделать. Да. Мелкие неконтролируемые движения частей тела Эльфийки резко исчезли, и та неторопливо поднялась на ноги. Тогда я ничего не могла, но сейчас Сейчас я собираюсь утопить юндар в крови и уничтожу любого, кто встанет у меня на пути. Я не питаю особой любви к Юндору, сделал несколько шагов в сторону Альфики. Но ты не в себе, Эль. Тебе нужно успокоиться и пойти с нами. Юндор и наш враг, и у тебя еще будет шанс выступить против эльфов. Нет, покачала она головой. Этого мало. Я убью их всех. Всех до единого. Ради. «Ради...» Она осеклась, странно дёрнула головой, а затем ее взор словно прояснился. «Ради Сарена, моего сына, что умер у меня на руках!» «Эль, послушай!» – воскликнула Амелия и, несмотря на все мои предупреждения, бросилась к ней. «Вот дура!» – даже Эгос не сдержался. «Стой!» – крикнул я, но было уже поздно. Некромантка оказалась рядом с эльфикой, вот только последняя не оценила подобного шага и наотмашь ударила девушку. Удар пришелся покасательный, но все равно оказался достаточно сильным, чтобы отбросить волшебницу на несколько метров. Та почти сразу пришла в себя и неуверенно попыталась подняться, попутно касаясь разбитого до крови лица. «Я предупреждала, не стой у меня на пути!» – холодно произнесла Аманея, или как там ее раньше звали. «И тебя предупреждаю, Максимилиан. Бери ее и уходи, пока я не оборвала ваши мелкие жизни. Тай Эль, что вы знали, больше нет». Но нет и суда нет», – тихо произнес я, чувствуя, как в глубине души закипает злость. «Раз ты не наша, Эль, то не вижу причин сдерживаться, металлическая сука. Сейчас мы узнаем, истекаешь ли ты кровью», – весьма душевно и жутким оскалом произнес я. «Доспех боли!» «Металлическая сука, ты всегда был хам...» Договорить Эль не успела, потому что мой кулак со всего размаха заехал ей в лицо. Как я и обещал, я не сдерживался, и эту куклу отшвырнула на добрую сотню метров по пути, снеся ее телом пару домов. Она в последний миг пыталась защититься, но при всем желании не успела бы заблокировать атаку. «Хук правой!» – усмехнулся я, тряхнув рукой. «Хорошо вышло!» Амилия тем временем попыталась подняться, но почти сразу рухнула на колени. Трожащими руками она коснулась разбитого лица и лишь после посмотрела на меня. «Макс, не надо, она не специально», – вздохнула девушка, вновь попытавшись встать, но безуспешно. «Это не убивай ее, снова, пожалуйста». «Не волнуйся», – вздохнул я, чувствуя одновременно гнев и жалость. Жалость к этой глупышке и гнев на Эль, что заставляет подругу волноваться. Ох, как же меня достали чужие проблемы. Со своими бы разобраться. Она робот, не забывай. Даже если я оторву ей голову, она выживет. Ядро я не поврежу, обещаю. Одним резким рывком я преодолел большую часть расстояния, разделяющего нас с Эль. Та уже успела очухаться и резко отскочила в сторону, из-за чего мой следующий удар прошел мимо. В этот раз она контратаковала, но я вовремя перехватил ее кулак и резким движением уже второй раз отправил в полет. Пролетев кубарем несколько десятков метров, она весьма грациозно приземлилась на ноги, прочертив две не слишком длинные борозды, после чего сплюнула что-то. Это была не кровь, скорее что-то напоминающее машинное масло. Не думаю, что это было именно оно, но по консистенции и цвету напоминало. «Не люблю бить женщин, но, увы, приходится», – фыркнул я, неторопливо направляясь к ней. «Если раньше Эль смотрела на нас с Амелией с превосходством, то теперь в ее взгляде читалась явная опаска. Она не ожидала, что я буду настолько силен». «Я тебя недооценила», – пробормотала она. «Больше такой ошибки я не повторю». В следующий миг одна из ее рук превратилась в самый настоящий плазмоган. Весело. Решив продемонстрировать силу, я не стал уклоняться. Глупо, но я все еще надеялся по-хорошему убедить Эль сдаться, а для этого надо было дать ей понять, что сопротивление бесполезное. Просчитался. Первый же сгусток зеленой энергии заставил меня пошатнуться и беззвучно взвыть от боли, которую почти сразу поглотил Эгос. Глянув на броню, я заметил, что ту почти не повредило, И тем не менее, боль я почувствовал. Пусть на мгновение, но все же. «Лучше нам избегать подобного урона. Это какие-то неправильные атаки. Они словно игнорируют нашу защиту». «Не всю», – возразил я, скользнув в сторону. Заряды имели невысокую скорость, так что без особого труда я скрылся за одним из каменных зданий, давая себе перерыв. Облегченно вздохнув, потрогал собственное плечо. Несмотря на то, что эго подавлял боль, я все равно ощущал странный дискомфорт в области попадания. А не менее. А ведь даже когда ломаются кости, рвутся мышцы от перегрузок, подобного не испытывал. я завела новые игрушки». «Ага. И мне это очень не нравится», – фыркнул я, вспоминая, что она раньше умела делать. Бластер, который она использовала раньше, стрелял вовсе не зелеными сгустками. Ока Тантараса! Стоило мне использовать еще одну божественную способность, как я сразу понял, где находится Эль. Она прекратила стрельбу почти сразу, как я скрылся за домами, и сейчас пыталась застать меня врасплох, зайдя с другой стороны. Надо ее опередить. Когда девушка почти оказалась у левой стены дома, я метнулся туда же и со всего размаха снес преграду кулаком. Эль отпрыгнула одновременно с этим, выпуская в меня сразу несколько энергетических зарядов. Но благодаря оку я видел их траекторию и увернуться не составило труда. Уйдя от атаки эльфийки и оказавшись на полуразрушенной крыше одного из домов, я обрушился на нее сверху, перехватывая ее руку-пушку и нанося удар в корпус. При ударе я отчетливо слышал лязг металла и хруст ломающихся костей. Эль отправилась в очередной полет, и на этот раз ей было куда сложнее встать. Все, успокоилась. Раздраженно поинтересовался я, начиная ощущать легкое головокружение. Доспех боли – это инструмент чудовищной силы, способный сокрушить очень сильного противника, но долго его не поносишь. Эль не ответила лишь морщилась и пыталась подняться. Выходило это у нее очень плохо, так что, пользуясь возможностью, наложил на себя малое лечение. Сразу стало чуточку легче, но любой следующей атакой я сведу эффект заклинания к нулю, лишь выиграю для себя минуту-другую использование брони. Также я развеял око. Оно уж очень сильно поглощало мою ману, да и нагрузку на тело в сочетании с броней давала существенную. Как бы при таком активном использовании магические потоки не выгорели. «Плевать! Вернешься в библиотеку и будешь как новенький!» «И то верно!» – согласился я со своей темной половиной и вновь глянул на барахтующуюся Эль. На ее весьма привлекательном корпусе виднелись вмятины и трещины, оставленные от моих кулаков. Да и той странной коричневой субстанции, что, видимо, заменяла ей кровь, тут хватало. «Ну?» Успокоилась, спрашиваю. «Пошёл ты!» Чуть ли не выплюнула она. Нагнувшись и схватив её за шею, я поднял девушку так, чтобы её лицо оказалось напротив моего. «Слушай сюда. Понятия не имею, что сейчас происходит в твоей металлической головушке». Едва удержался, чтобы при этом не постучать её по остальному лбу. «Но по какой-то непонятной мне причине ты не безразлично Амелии». «Именно поэтому я не призвал врата забвения и не нашинковал тебя мелкими дольками. Даю тебе шанс. Последний. Ты пойдешь с нами добровольно, и я сохраню тебе тело. Заортачишься, и я просто выдеру ядро из твоей груди. Все ясно?» «Ясно», – прошептала она, и ее искусственное лицо выдало весьма странную гримасу. И прежде чем я понял, что происходит, почувствовал, как что-то вонзается мне в живот. Опустив взгляд, я увидел, что вторая рука Эль трансформировалась в клинок. Но не такой, как раньше. От прошлого доспех более бы защитил, а красный. Как тот, что я получил в качестве трофея. «Ах ты, тварь!» Простонал я, видя, что тот вошел под очень хорошим углом между пластинами. Эль словно только и ждала, когда я проявлю слабость. Резко сгруппировалась и, используя мою грудь как точку опоры, оттолкнулась обеими ногами, выскальзывая из моей хватки. Кровь из пробитого живота хлынула ручьем. «Сука! Она нам селезенку проткнула!» Возопил Эпос. «Сможешь кровь остановить?» «Уже занимаюсь. Но управление кровью требует очень много силы и концентрации». «Сам понимаешь, опыта в этом деле у нас не так уж и много. соответственные навыки оставляют желать лучшего». «На досуге потренируемся», – пообещал я ему. «А теперь делай». Кровь течь перестала, а я тут же бросился в сторону, накладывая на себя заклинание лечения. Эль открыла по мне огонь, но безрезультатно. Руины древнего города в сочетании с моей высокой скоростью давали превосходную возможность для маневрирования. Стоило свернуть в переулок, как обнаружить противника становилось значительно сложнее. Я еле успел отскочить назад, потому что прямо перед носом пронеслось нечто вроде хлыста. Эль продолжала неприятно удивлять. «Попался!» Ее рука вновь изменила форму и теперь действительно представляла собой хлыст, состоящий из множества подвижных пластин с красными клинками на каждой из них. В итоге получался длинный, очень длинный и крайне опасный меч. И вести огонь второй рукой она тоже успевала. Причем ее точность словно возросла, и в какой-то момент один выстрел попал мне точно в ногу. Ту мгновенно парализовала, заставив меня полететь кубарем на приличной скорости и снести одну из стен. «Инферно!» – выругался я, вскакивая на ноги. Несмотря на подавленную боль, ногу я практически не чувствовал. Вновь на меня обрушился хлыст, но я успел вовремя перекатиться в сторону, а затем совершить стремительный рывок к эль, подхватив при этом кусок стены, что должен был стать моим временным щитом. Отбросил я его лишь когда оказался почти вплотную к альфийке, но кулак разминулся с ее головой. «Какого?» Только и успел удивиться я, видя подобное, и сразу же получил пинок под ребра ее стройной металлической ножкой. «Ты слишком предсказуем». Эльфика в очередной раз сплюнула коричневую жидкость. «Да, ты быстрее и сильнее меня. Но теперь, понаблюдав немного, я могу рассчитать каждое твое движение». «Еще не надумал врата костануть? Как по мне, самое время надрать этой даме ее цельнометаллическую задницу». «Нет, еще рано». Эльнина поддала, да и вообще выглядела не менее помятой, чем я. Похоже, она дошла до своего предела». Рука-кнут и рука заменились на обычный, горящий красной кромкой клинок. «Хватит! Пожалуйста!» В нашем направлении ковыляла раненая Амелия. Пусть Эль ее слабо приложила, но решимости убедить подругу вернуться у той хватало на двоих. Эль взглянула на нее и поспешила перевести взгляд на меня, словно не желая видеть раненую некромантку. «Ты предложил мне выбор, Максимилиан. Я предлагаю тебе такой же». Забирай Амелию и оставь меня в покое. Прости, крошка, но ты так легко от меня не избавишься. Пары пропущенных ударов явно недостаточно, чтобы вывести меня из игры. Услышав это, она сделала шаг назад и посмотрела в сторону, словно решая бежать или продолжить драку. И склоняюсь я к тому, что она предпочла выбрать первый вариант. Вот только ситуация резко изменилась. послышался вой, разносящийся над диродилом. «Да ну нафиг!» А затем на один из домов вскакнул волк-монстр, один из тех, что охотились за мной. А я-то все гадал, где их черти носят, а они в окрестностях альфийских руин прятались. Странно ли то, что они за то время, что мы провели с Амелией, вдвоем, не показывались. Еще волк, и еще... «Всего их было семеро, и они активно брали нас в кольцо. А ведь где-то еще и мамаша ходит раза в три побольше этих».